Глава двадцать первая. «Ах, не было печали. Почти сутки смертной скуки прошли. И вот в один миг убийцы пришли по мою душу. И убийцы обломались. Убийцы передохли почти все. Только две девахи остались. Одну связал, вторая проснулась. Вторую скрутил, первая заёрзала. И все это под бухтение стариков и голдёж Фомы». который требовал поскорее отправить его на шоколадное обертывание. «Да не пищи ты, дай лучше листик и ручку!» Я написал на бумажке записку, вручил ее Фоме. «Отнеси ее к Кену и Юле. «Само собой, хороший враг — мертвый враг. Но нам, прежде чем закончить это дело, надо выудить все тайны из наших несостоявшихся наемниц, что сами себя по большей части и погубили. Еще и грибы эти, будь они неладные. Дуэль с лидером наемниц выдалась знатная, можно сказать, эталонная. Во мне аж кровь вскипела от жажды битвы, настолько хороша она оказалась. И я даже чуть не умер пару раз. Нет, риск был минимальный, я не идиот. Но если бы я воевал не на полную, а как в академии, то вполне вероятно остался бы здесь лежать в воде или на травяной подстилке». Девушка использовала саблю, быструю и поющую, длинную и изогнутую, стремительную и крепкую, сделанную из измененных материалов. Мы сошлись с ней в ближнем бою десяток раз, демонстрируя свое мастерство и не позволяя друг другу заполучить преимущество. Но я был воителем, я был магом, мужчиной, в конце концов. Она явно надеялась на свои навыки и технику, но когда поняла, что мои боевые способности не уступают ее собственным, то запаниковала и стала драться грязно. Наемница, вооружившись короткими кинжалами, брызгала в меня водой и пыталась ударить мне в пах либо в печень во время своих пируэтов. «В воде особо не попрыгаешь». Наемница это знала и умело пользовалась этим. «Только я был быстрее, мой удар тяжелее». И я сам давил, порой избегая удара кинжалом в самый последний момент. Изредка наши атаки касались защитных покровов друг друга, уменьшая их плотность. Она действительно была хороша, быстра и непредсказуема в своих выпадах. Она выкладывалась, пожалуй, на все двести 200%. А затем случился конфуз, который меня вывел из себя и закончил нашу дуэль. Улеметчица не померла». и, будучи полуживой, умудрилась вытащить пистолет и выстрелить мне в спину. Старик успел предупредить меня, но в тот момент я ничего не мог поделать, и пуля пробила слабый покров, впиваясь в мое тело. Думая, что я повержен, моя противница ринулась в лобовую атаку из всех своих последних сил. Я остановил ее, заблокировал руку и увел вниз, но она все-таки дотянулась кинжалом до моего лица, оставив кровавый порез от виска до подбородка. «Сдохни, сученыш!» Радостно вопила она, а затем получила отрезляющий удар лбом по носу, ломающий не только носовую перегородку, но и ее надежды на победу. Откинув эту дуру, повернулся к дуре пулеметчицы, чей пистолет после первого выстрела заклинил, и швырнул в нее огненный шар из эфира. Пламя охватило мускулистое тело и... тишина. «Что? Как это возможно?» Ошарашенно смотрела любительница сабли, как зарастает шрам на моем лице. Ха. «Если Кен это может, то и я могу, само собой. Да и повреждение пустяковое на самом деле». Девушка воткнула саблю в корень давно погибшего дерева и, опираясь на оружие, попыталась подняться. Но я резким ударом ноги выбил саблю, и девушка поцеловала влажную землю. «Эта дуэль закончена, а теперь будь хорошей сучкой и засни ненадолго». Холодно заявил я и врезал наемнице так, что ей еще долгое время будет нехорошо, если я решу, чтобы она пожила подольше. И вот теперь, связывая их, я думал, как быть дальше. Пулеметчицу, вернее, ее останки, на грибную поляну. Со стариками поболтать, пленных допросить. Ну и грибы еще эти прикончить бы. Не нравятся они мне. «Мирославушка, а ты тут какими судьбами-то?» «Чай в столицу подался», — поинтересовалась бабушка Нина. «Да, все верно, студентом академии стал. Извините, что при таких обстоятельствах с вами встречаемся. То убийцы, то грибы вот проклятые». «Да, везет тебе, внучок. Но убийцы эти не самые страшные. Обычная наёмная сволочь. Ты в кармашке глянь, там будет чего и с символом их. У старшой так точно». Я влез во внутренний карман наемницы и нашел маленькую записную книжечку. почти пустую. «Две черные гвоздики нарисованы». «Тю, эти мемры к нам в империю сунулись. Петь, надо сын-то сказать, чтобы прошерстил эту сволочь. Нам и так тут не слишком спокойно живется. Так еще всяка шваль будет переть». Посмотрела на деда Петра, продавшая мне его копье и щит воительница. «А, Ниног, надо бы. Как в город вернемся, так и скажем ему». Так базы бы выяснить, где они держат...» «А это мы скоро. Уважаемые, спасибо вам еще раз за все. Я бы хотел допросить их и выяснить, где база, почему они меня убить хотели, кто заказчик». Только было хотел извиниться и попросить уйти, так как допрашивать при них я не могу, как меня старики удивили еще раз. Пётр для начала переместился к пулемётчице и сам закинул её тело на грибную поляну, рядом с которой разрыв пространства окончательно зарос, как будто его и не было. — Грибочки а, прям знакомые. Нинок, помнишь, мы такую ж поляну три дня ковыряли и выкапывали, чтобы прихлопнуть? В дистером воевать с этими грибами приходилось круглые сутки. Ха-ха, здорово мы тогда умотались. — О, вы знаете, как их убить окончательно? «А чё ж не знать? Увольни эти, за границу выйти не могут. Только палками своими и железками в наш шторм тыкать, да злобно зыркать могут. Это же усё один организм. Главное, тут у нас грибница. Она разумная. Чем более развитые эти монстры со шляпками, тем она сильнее и разумнее, значится. Жрет жрёт всё, что попадется. Чует, где может открыться разлом. Любит в такие места». Здесь жратвы для нее навалом. Грибы ее, если прихлопнуть, то она обратно в себя вещества питательные втянет и перестроит их в два вдвощету. Считай, бесполезно убивать, хотя сжать еще можно. Она на мой яд почти не реагировала. Ну, то такова ее суть, что ей всяк пакости и гадость не особо-то и мешает. Она ж всеядна, аж яд жрет». — Чтоб такую прибить, надо до источнику полянки докопаться. А вон глубенько, и полян гляди, какая здоровая. Кашка будет, надо огневиков звать, Ой, спалят все к черту. — Какой спалят? Без тебя попутал, что ли? Тут торфянника, потом полобласти будет в дыму, а все вокруг в пожаре. Маги ж так полить будут, что всю воду тут высушат, и огонь дальше поползет. А Остолоп ты старый! — Черт, заралайся! «Умная такая, сама предложи, чего это ты?» «Доложить надо, а там умные люди сами ущё сделают». «Хм, разумное, говорите?» «И все это ее части, вырастающие из её грибницы, переданным ею магическими каналами и ресурсам». «Достопочтенные, спасибо вам за науку. Думаю, я смогу сам справиться с этой гадостью». «А взгляд-то какой хитренький. Чего всё думал, мальчишка?» — улыбнулась бабушка. «Этья». «Видишь, какого я паренька для твоих ребят подобрала?» «Да, они хорошо себя чувствуют, хорошо, молодец ты, Нинок. кивнул дед. А, «А что вы имеете в виду?» «Оружие мое непростое, внучок. Если ты ему по нраву, оно и крепко, и сильно будет, и выручит, когда надобно. Будешь глупости делать и вести себя не как ликвидатор, а как эти столичные выпендрёжники, и толк ты -то с него не будет». У вас что, живое оружие? В шоке посмотрел я на деда. ну что ты, внучок, рассмеялся он. Скажешь что же, чай я тебе не император, не великий хан. Откуда у меня живой-то? Но дух копье и щите имеется, э да. От того и капризный бывает. Не каждому даются. А как ты думал, мы тебя нашли? «Услышал я зов своячного оружия, вот пошел навстречу, а тут видишь, как получилось. Раз копье и щит в твоих руках кряпко лежат и в бою не подводят, то и ты, значится, достойный человек». Вот оно как. Теперь понятно, почему сперва было так тяжело со щитом и копьем, а некоторые ребята из отряда «Сокола» так и вовсе с ними не могли нормально передвигаться. И понятно, если старик не врет, почему ему было плевать на этих дамочек, которые сражались против меня? Он не мне доверяет, а своему оружию. Кстати, внучок, а где копье-то? Щит, красавец, вот лежит, отдыхает. У хомяка моего, в пространственном кармане. Ба! Ничего себе! Да ты прям как дартвол австралийский! Как мол, у него не хомяк был, а волчица сумчатая. удивилась Бабанина. «Надо тебя с сынком нашим познакомить. Заодно об этих гадинах из черной гвоздики расскажешь. А давай, кое уж мы тут, поможем тебе. Они же в вояке затесались. Тебе не в жизни поверят, если ты их связанными провезешь. А против нашего слова-то командиру не пойдет». «Ха, а кто у них сыночек?» — Я помню только, что хилый, не воитель он, потому щит и копье ему не положены. — Извините, а кто ваш сын? — Сашка-то, так это первый заместитель нашего светлого главы службы разведки, Константина Игоревича Романова. — Ух, ничего себе! Это же Багратион Александр Петрович! — А вы, стало быть, Багратион Нина? Простите, не знаю вашего отчества. — Васильевна, я. — Да, это я. И муженек мой, Багратион Петр Николаевич. Но больше его знают как ликвидатора Петра-Потрошителя. Мне на секундочку стало дурно от таких вестей. Багратион. Тот самый. Легендарный. Второй человек в разведке нашей империи, сразу после Романова Константина Игоревича, члена имперской династии Романовых, троюродного брата прошлого императора. Мирослав! Босс! «А вот и мое подкрепление примчалось. Отлично. Только теперь надо думать, что говорить и делать при таких вот свидетелях». Стрички оказались, ох, какими непростыми. Тот факт, что они оба воины духа, теперь не самый шокирующий. Лично для меня, по крайней мере. «Ребята, познакомьтесь, это бабушка Нина и дедушка Петр. Очень сильные и уважаемые люди». Тут же я намекнул, что им надо вести себя как полагается, даже несмотря на то, что рядом вводятся двухметровые накачанные грибы и валяются две связанные веревками девицы. Спасибо запасливому Фоме за веревку. «Апче! Будьте здоровы!» Синхронно пожелали мы все бабули. «А ладно, Нин, ты всерьез? Все, красноволосая это да? Агась, надо же, и где ты ее откопал, внучок». — удивилась бабушка Нина. А затем дошло и до меня. Удивился не только я, но и сама Юля в шоке хлопала глазами. — Где псионик? — выдал я и начал оглядываться. — Ох, не Юли, молец. Я эту породу хорошо знаю. Не один месяц в их подземелье провела. С тех пор у меня аллергия. Чхаю, как передо мной появляются. Только вот не припоминаю я ни одной рыжей в их рядах. Даже среди новинчев. Бабуля исчезла и сверкнула сталь. Нечеловеческая скорость. «Ой!» Испугалась Юля, а я лишь успел понять, что бабуля срезала прядь волос моей подчиненной. Не «Некрашенная. Значит, кто-то сторонний. Любопытно». «Бабушка Нина, а можете никому не говорить о том, что здесь случилось? Пожалуйста». «Не знаю, внучок. С чего бы мне? Тут такие дела творятся. Грибы повылазили». Наемницы эти криворукие в империю пробирались, Сионник неизвестный появился. Не признай тебя копьё и щит Петра, я пожалуй, сперва тебя бы самого схватила, такого подозрительного, а после и сыну бы доставила». «А ладно тебе, старая, нормальный парень, а баба егойная, ну, псионник. Так даже лучше, что она не из тех ведьм. А мне столько любопытства разыгралось, «Помнишь, как пятнадцать годков назад Коваль чуть на шпионке монгольской не женился? Что за свадьба-то была, а? Тридцать два трупа!» «Тридцать один. Невесту его откачали, когда она яду хлебанула, и в казиматы. Ну, теперь-то понятно, зачем тебе эта девица здесь, и как ты пытать этих прохвосток собрался?» С прищуром посмотрела на меня бабуля. «А давайте, раз вы все любите все интересное, я с вами договорюсь. Если я удивлю вас, то мы с вами становимся друзьями и забываем все, что здесь произошло. И вы никому ничего не говорите. Вы же на пенсии, так? Зачем прерывать заслуженный отдых из-за этих пустяков?» «Пустяков, говоришь? Кто ж знает, чем это все закончится. Пять. а ты что стоишь лыбишься?» ее рядом. Оно счастливо». — Так мы жалеем, что им так редко бьются. — А значит, Мирослав — наш парень. Я ничего не видел, и сын ничего не сболтнул. Ликвидаторы должны помогать друг другу, даже сберегать личные тайны. Подмигнул мне старик. — Бабушка Нина, ну вы же знаете, я ни сволочи, ни не паскуда. Только меня самого после всего этого в казематы к дознавателям-псионикам отправят и не посмотрят, что ярл я заграничный. А мне так тут понравилось. «Я вот свой род хочу основать, землю эту сберечь, монстров бить. В академию уже поступил даже». «Ох, сердце мое не на месте. Чую я с тобой, что-то вечно будет происходить. Не шастают убийцы эти, за быкем!» «Ладно, давай, рыже, пытай их, узнавай все. А там я и подумаю. И еще. Чем ты там удивить меня хотел, внучок? Давай так». Если я и впрянь поражена буду, то, как и дед мой, обо всем, что сегодня увидела, забуду. — Спасибо, бабушка, спасибо. Юля, готовься работать. Кен, Фома, с вас кляпы. И веревки проверьте. Может, у них нож, где складной, под одеждой. Я не успел досмотреть. Отдал я указание с улыбкой и двинул к грибной поляне. — Если это монстр, значит, я смогу его подчинить. А если действительно разумный, вообще сказка. А уж грибницы там или еще что, мне плевать. Эфир — магия контроля. Спустя пять минут подготовки начал затоплять бледно-зеленым эфиром всю поляну, выжигая из грибницы обычную ману, что она использовала для создания своих воинов. Из плюсов она не дергается пока что, и я могу спокойно поддерживать заклинание И пропасть в момент, как Фома не может. Из минусов... Рукой потянулся к мешочку и вытащил несколько зерен. Моих запасов маны словно и не было. Эта гадость очень сильна и очень прожорлива. Чтобы заменить всю ее ману своей, придется потратить куда больше энергии, чем я рассчитывал. И поддерживать эфир в грибнице в дальнейшем будет тем еще испытанием. Надеюсь, я справлюсь. Грибы в какой-то момент начали кидаться в меня всем подряд. Ведь выйти за пределы полянки они не могли. Я прикрылся щитом, продолжая подчинять грибницу. Через минуту обстрел прекратился. Грибы пропали. Мелькнула мысль, что у меня уже практически получилось, и я закинул очередное зернышко в рот и продолжил сосредоточенно вливать энергию в грибницу. Лучше бы зелье взял. И отвлечься, блин, даже не могу, чтобы Фому позвать. Максимум способен медленно двигать одной из рук. Не ожидал, что будет так сложно. Фу, ну вот и все. Я вытер вспотевший лоб и рухнул в воду, тяжело дыша. «Опять изжога! А что это ты сделал, малец?» Навис надо мной старик с моим копьем. И когда только с Фомой договорился, чтобы он ее вытащил... «Секунду, отдышусь!» Я приподнялся и с трудом встал, держась за голову, которая кружилась от неожиданно долгого процесса подчинения. «Дамы и господа! Уважаемая чита Багратионов, вот мой новый фамильяр! Гребница, выходи. «Сворачивайся и превращайся в комок. Сейчас ведро тебя засунем, а потом я на своем участке выпущу. Будешь охранять!» Радостно улыбнулся я, представляя, как мою усадьбу охраняют многочисленные здоровенные двухметровые бессмертные увольни в шляпах. «Нин! Шебутной тумалец! На голову <къех> битый! Нельзя его отпускать! Сейчас он растений подобную химеру приручает и служить стражем заставляет, а завтра что?» — Да, Петенька, не ожидала я, что такое скажу, но рано нам на пенсию. Тревожно мне за Россию, матушка, встала. Только вот и слово свое держать надо. Удивил, так удивил. Как быть-то? — Так давай с ним пойдем, тогда мы всегда будем знать, что он робит. Какой еще бизнес затеял? — А вдруг у него жить негде? — Ну, надо же ему где-то гребниц эту поселить и выгуливать. А их, походу, мое мнение мало интересует. Вот ведь встретился на свою голову. Ладно, я все равно хотел быть тихим и незаметным. Только выяснить надо, кто меня заказал, и решить, что делать с наемницами этими. А с наследием Берестевых и аукционом, видимо, я в пролете. Хотя есть еще шанс, что мне удастся реализовать свой план с незаметным перемещением по столице». — Все-таки за мной следят, возможно, как раз люди их сына, оценивая, насколько я подхожу ее величеству в качестве глупого жеребца. — Мирослав, извини, что отвлекаю, — позвала Юля. — А с какой из них начинать и что спрашивать? — Айдем, внучка, я помогу и расскажу, какие вопросы задавать таким вот мымром наглым, — улыбаясь, повел ее к пленницам Петр. — Будьте здоровы. — Спасибо. «А ты с этой магичкой под одной крышей живешь, да?» «Да, но дом большой. Есть гостевые домики, есть разные входы, чтобы меньше пересекаться». Начал прикидывать я, как мы все будем уживаться. «А я парюсь-то? Если эти двое будут жить со мной под одной крышей...» Душа расцвела безумной улыбкой. «Шиш всем моим врагам! Никто ко мне в дом не сунется!» «Никто не пойдет против Багратионов!» Слишком уж репутация у их сына впечатляющая. А мне это будет прекрасным алиби, если удастся все провернуть. Рядом в лужу шлепнулся грязный комок белых нитей. Так вот, как выглядит основа гребницы и ее сердце и мозг. Здоровая, конечно. В ведро такая не влезет. Я наклонился, поднял гребницу, напоминающую свернутый белый ковер, испачканный грязью, и закинул на плечо. «Ты ведь умная, да? Все поняла, когда я тебе мыслеобразы отправлял. Будь панькой, и каждый из нас получит, что желает. Тебе много вкусной и сытной еды. Мне — верный страж. Ты будешь жить и эволюционировать, а я вместе с тобой не буду переживать, что кто-нибудь влезет в мой дом и атакует тех, кто мне дорог». «А как вырастешь, и я верну свою отчину, так тебе огромное раздолье будет для роста. Там такие земли. Еще и злом стабильный рядом есть. Ну, был, по крайней мере. Монстров можно растить и есть на завтрак, обед и ужин». Разумная грибница от моих слов зашевелилась и начала ерзать от предвкушения.